Глава шестнадцатая. Следующая неделя выдалась суматошной. Мы с Эльвудором, Ули, парочкой магов и щек из штаба и охраны путешествовали порталами по мелким приграничным селениям. Щеки рыскали в поисках зацепок. Я обходила больных и опрашивала местных, а ученые собирали пробы воды и почвы. Нед Эйлис энтузиазмом глотал местную воду и все ждал, когда у него проявятся симптомы, но те не спешили. Здоровье его оставалось крепким, как у быка, что весьма расстраивало учёного. А вот Норвину, который расщевелил болото с ленивыми жабами под названием Штаб и заставил всех работать, удалось схватить шпиона из Меридиса. Уж не знаю, что с ним собирались делать и как выкалачивать информацию, но я ему заранее сочувствовала. В общем и целом дело двигалось, но медленно. Мужчины изучали пробы, а я листала справочники, доставшиеся от Эллен. И не рассчитывала на то, что все решится в мгновение ока. Но имелась и хорошая новость: теперь и в нашем доме всегда были порядок и чистота. Гретта не брезговала даже Йорика от пыли протирать. Куры вели себя прилично и исправно несли яйца. В саду завелись аккуратные кустики благоухающих цветов, а на столе и в кладовой всегда было чем утолить голод. Гретта приручила метлу и магическую печку, к которой поначалу боялась даже подходить. говорила, что простолюдинки типа неё больше подходят обычная дровяная. Когда были прикрыты тылы, жилось легче и приятней, а мой желудок не клял меня за неправильное питание. Мы с Делой ездили принимать роды и в Лихою, и в её родную деревню Дурную, и в самом Левиле пациенток навещали. Девочка делала успехи, постоянно просила меня дать ей книги для изучения, внимательно слушала всё, что я говорила. Когда я поинтересовалась, как закончилось их спонтанное свидание с Еном, она покраснела и начала мямлить что-то невнятное. "Провели мы и дити. Она чувствовала себя хорошо и занималась детьми и домашними делами, как и прежде. А то, что с ней случилось, казалось далёким сном". Даже сказала по секрету, что после операции смогла вздохнуть свободно, и теперь использует мужа по назначению без опаски снова оказаться в тягости. Также нашлось время навестить и Найли. Симфизит донимал ее гораздо меньше. После бандажа девочки стала легче, и я показала ей лечебные упражнения. Радовало, что молодая мамочка сумела наладить грудное вскармливание. После родов прошло не так много времени, и кормиться малышу больше не было нужна. Найли выглядела вполне себе довольной и счастливой. Бледность прошла, появился аппетит. Её муж очень тепло благодарил меня и заплатил сверх стоимости вызова. И хорошо, деньги лишними не бывают. Это вам на личные расходы, нейромагичка, сказал при этом счастливый папаша. А я пару вспоминала Хали и надеялась, что она всё-таки созреет, но женщина не появлялась на горизонте. Я хорошо знала такой тип людей, уговоры их не берут. Ну что ж, поживём, увидим. Главное, чтобы на самом деле в цирк уродцев не подалась от безысходности. И я буду очень рада, если Хали всё-таки придёт. Её излечение будет означать торжество науки над невежеством и суевериями. А сейчас очередной рабочий день близился к концу, но я планировала успеть заказать крупную партию спирта, после этого зайти в мастерскую и проверить, как выполняется заказ на медицинскую мебель. Мы с Пескуном выходили из лавки со сладостями, когда я почувствовала, как кто-то дёрнул меня за юбку. Я молниеносно обернулась и увидела мальчишку лет семи. Он смотрел на меня, улыбаясь беззубой улыбкой. Передние зубы выпали, а постоянные вырасти ещё не успели. Выглядел мальчонка как уличный оборванец, и я грешным делом подумала, что он решил меня ограбить. Но вдруг тот достал из кармана клочок бумаги и помахал им в воздухе. Послание для благородной нейры. Ох, спасибо, мальчик, я протянула вперёд руку. Но пацан быстро спрятал записку за спиной и погрозил мне пальцем. Нет-нет, сначала денежки, и нахально улыбнулся. От кого записка? спросила я строго. От кого? От кого? От лешего, хохотнул тот. Тётенька, я тороплюсь, дайте монетку для бедного сиротки, а лучше две. Мне ещё в Воровскую гильдию налог платить. И тут я сообразила, кто может быть автором всего послания. С сунов мальчонки в кулак несколько медиков. Я взяла клочок бумаги и, отойдя в тень лип, подальше от посторонних глаз, развернула. "Ну что там?" спросил Пескун. "Читай, слух". Почерк был грубым, буквы скакали, слова в ошибке, но общий смысл записки был таков: "Тот Кем вы интересовались? Имеет тёмные делишки с аптекарем на улице Красного плюща. И всё, больше ни слова. Роб кривонос был удивительно краток. Я зачитала письмо Пескуну, а потом сказала: "Знаешь, о чём я подумала? Если у Ойзенберга тёмные делишки с аптекарем, то вариантов немного. Самый вероятный это что он сговорился с ним и продвигает запрещённые лекарства, типа наркотиков или подобного". Оба неплохо на этом зарабатывают. Тоже подобие Лау Данума, который существовал в нашем мире и одно время был очень популярен. Почему бы и нет? Мне нравится ход твоих мыслей, Л. Одобрил милки пушистик. Я чувствую, что скоро этот недалекарь упадёт носом в грязь и перестанет вставлять палки в колёса. Он и без моей помощи упадёт, но этот процесс можно ускорить. Я думаю, песок Что нам стоит наведаться в ту аптеку? Аптека на улице Красного плюща. Была всего одна, и я без труда нашла скромное здание, притаившееся между двумя серыми домами. Звон колокольчика возвестил о моём прибытии. Следом заскрипели половицы. Внутри остро пахло травяными настойками, и было слышно, как аптекарь толчёт в ступке ингредиенты. Отставив работу в сторону, ко мне из-за стойки шагнул пожилой мужчина в очках. Выглядел он этаким безобидным добряком, такого и при желании ни за подозрение, ни в чем криминальным. Чего изволите, Нейра? – спросил он, внимательно глядя мне в лицо. Есть свинцовое белило, ровотный порошок для сохранения талии, компрессы для роста груди. Я кашлянула, прервав поток слов, и произнесла больным голосом: Я к вам от Нейта Ойзенберга. Тот замолчал на несколько секунд. А потом его лицо приобрело взволнованное выражение. И что он вам выписал, душенька? Можно поинтересоваться. Что у вас за недуг? Я стрельнула глаза вправо и влево, а потом шипнула, сохраняя таинственность. И как вам затем тем самым средством? Тем самым? Таким же шёпотом переспросил аптекарь, при этом его взгляд из приветливого стал острым и подозрительным. Я почти увидела, как вертятся шестерёнки у него в голове. Наконец аптекарь произнёс: "Подождите, здесь Снейра. И исчез за занавесью, ведущий в другое помещение. Угрызения совести не мучили меня, когда я отодвинула край тяжёлой занавески и сунула нос в узкую щельку. Аптекарь снял с верхней полки стеллажа деревянный ящик, вытащил поддон с какими-то склянками. Под ним скрывалось второе дно. Я отпрянула, когда аптекарь задумал повернуться. Что там? В облике браслета я ничего не вижу, пищал Цин. Да погоди ты, потом расскажу. Аптекарь снова возник у меня перед глазами и сунул в руку фиалз с жидкостью, назвал шёпотом цену. Он не был болтливым идиотом. Теперь старался поменьше говорить и всем видом показывал, что мне нужно побыстрее отчалить. Но я нарочно копалась в кошельке. А как я узнаю, что средство подействовало? Аптекарь кашлянул и побегал глазами по лавке, словно думал, что на потолке или под столом мог притаиться шпион. Пойди открой! Я округлила глаза и зажала рот ладонью. Кровь? Тот загевал. Да, да, кровь. Много крови. Вот теперь я на сто процентов убедилась, чем промышляет Ойзенберг. Это не наркотик, нет. Он направляет женщин к аптекарю, который тайно продаёт средства для изгнания плода. Святоши не брезгуют запрещёнными в королевстве методами и занимается тем, в чём пытался обвинить меня. Вот голубчик и попался. Лицемер проклятый. Теперь он у меня в кулаке. Могу хоть сейчас идти в местную полицию. Но если власти начнут разбираться, прижмут к нактю Озенберга и аптекаря, то пострадают и женщины, которые пользовались их услугами. Я не знала этих женщин, как не знала обстоятельств, вынудивших их пойти на этот шаг. Не имела права их судить и не хотела провоцировать начало охоты на ведьм. Лесси избежала наказания, потому что умерла. Но если бы осталась жива, её бы ждали годы заточения. Я расплатилась с аптекарем и покинула лавку. Вечер уже вступил в свои права. Какое-то время я бездумно шла по улице, держа руку в кармане юбки. И сжимая в кулаке фиал, пока не вспомнила о забытом возле аптеки магоходе, задумалась так, что все из головы вылетело. Работа научила меня понимать женщин, любить их и чувствовать, и я правда не знала, что делать. Ил, что теперь? Осторожно поинтересовался Тиан. Не знаю. Мне надо подумать. Да что тут думать? Возмутился Пескун. Ты что? Зря связывалась с тем страшным бандитом. Да ведь надо Ойзенберга, пока он бед не натворил. Фамильяр был по-своему прав. Чем дольше Ойзенберг лечит, тем больше людей страдает. И многие считают, что это в порядке вещей, что они сами виноваты в своей болезни и в том, что лечение не помогает, а конечности отваливаются из-за гангрены. Я тебе обещаю, что скоро Ойзенберг перестанет практиковать. Ага. Раздалось скептическое: Скорее он тебя прихлопнет где-нибудь в тёмном переулке или отравит. Ты не забыла, что он член гильдии, а это братство друг друга покрывает. Что бы он ни сделал, Лень и коллеги за него заступятся. Даже Лень начинает прозревать. Успокоила я пушистого друга. Всё будет хорошо.